Глава 33. Саймон. «Оно не рванет, если ты что-то сделаешь неправильно?» «Не должно», — отзывается Тангер, потом замирает и недовольно оглядывается на меня. «Что?» «Может, там и нет ничего?» — задумчиво трёт подбородок Крис, стоящий за нашими спинами. «В конце концов, Академия никогда не была важным военным объектом, но всегда была местом военной подготовки», — возражает Тенгер, — Попробуем еще что-то. Не зря же эти остроухие так навязчиво сюда лезут. Мы потратили полдня на то, чтобы разобрать шкафы и отодвинуть их от стены. Теперь практически вылизываем каждый сантиметр, чтобы что-то найти. Не только магией. Тенгер поднимается и проводит рукой перед стеной, расчерчивая новые знаки. По полу вокруг нас уже валяется кристаллическая крошка от предыдущих неудачных экспериментов. Могу понять недовольство Риза. Это же ему потом порядок наводить. «Мы тут надолго. Пойду грабить столовую», — объявляю я. «Пожелания будут? Или я просто тащу все, что найду?» «Тащи», — соглашается Алистар, вокруг которого коротко вспыхивают золотистые искры. «Я все же думаю, что здесь может ничего не быть», — хмыкает за спиной Рис. «Ты император, потомок правящего рода. Если она не открывается тебе, значит, не откроется уже никому». Выхожу в коридор. Непривычно, что в Академии настолько тихо. Тут тихо, и административный этаж. А все равно слышно, как на всех остальных или на улицах болтают, кричат и смеются. А теперь сразу вспоминается, как прошлый император пытался наводить тут порядки и запер всех девчонок с яркими волосами в отдельном корпусе. У нас тоже тогда все ходили как пришибленные. Хорошо, что теперь за империю можно не волноваться. Тенгер — грамотный мужик. С ним не страшно идти в будущее. Спускаюсь по лестнице и замираю. Этажом ниже слышен шорох. Сперва напрягаюсь, но втянув носом, понимаю, кто внизу. Киара, ты чего там прячешься? Поняв, что ее обнаружили, та цыкает. Секунду спустя в поле видимости появляется невысокая стройная девчонка. Длинные густые волосы лежат на плечах тяжелым водопадом. Косые лучи солнца высвечивают их так, что в пятне света они отливают рыжим. Мерцающие желтые глаза смотрят с раздражением. Она недовольна тем, что оказалась раскрыта раньше времени, но все равно улыбается, хоть и не слишком искренне. «Что меня выдало?» «Ходишь громко». «Неправда». «Для моего слуха громко. Я спускаюсь к ней и обхожу. Девушка устремляется за мной. Чего тебе? И что ты вообще тут делаешь? В курсе, что всех адептов отправили на домашнее обучение?» «Да. Но решила остаться, чтобы помочь. Мама бы меня домой не пустила». «Почему?» Ты такая же ученица Академии, как и все остальные. Пожимаю плечами. Но всем ученицам везет быть сосватанными тебе. Кривляюсь на упоминание, а у самого перед глазами проносится та остроухая девчонка у реки. Знаю, что бред полный, что вместе мы с ней никогда не будем. По ряду причин. Но все же. А тебе этого хочется? Оборачиваюсь к ней. Моего мнения не спрашивают. Как и твоего?» Киара останавливается на две ступени передо мной, но даже так я ее выше. «Поэтому я остаюсь. Подумала, если уж нам все равно суждено сотрудничать, стоит немного узнать друг друга». «Кис, с каких пор ты делаешь все, что скажет мама?» Усмехаюсь я. «С тех пор, как выросла», — пожимает она плечами. «Как же грустно это звучит. Я помню Киару улыбчивой девчонкой, с которой мы ходили купаться на речку и играли в прятки в диком лесу с абрикосами». А сейчас вон, в невеста мне сватают. Чувствую себя странно, как будто все вокруг выросли, а я нет. Я бы вот с Киарой с радостью за абрикосами сходила в заброшенный сад. А в жены ее брать, ну, слишком как-то. Надо подкинуть Тенгеру идею запрещать жениться на друзьях детства. Если кто-то в паре против. Не могу я ее как женщину воспринимать. Она для меня все та же девчонка, с тугими косичками, перевязанными желтыми ленточками. Расслабься, Кис. Если я тебе в мужья не мил, никто не заставит. Сам знаешь, не все так просто. Да и тебе тоже долго гулять не позволят. Пока время спокойное и прочее, нужно пользоваться. Ты прекрасно понимаешь, что мы друг другу не истины. В нашем случае это не так важно. Отворачиваюсь и продолжаю спуск. У нас обычное дело, когда старшие находят пару молодым. Не столкнись я с той эльфийкой, даже задумываться бы не стал. Согласился на Киаро. Занимался бы своими делами, но можно ли поступить так, зная, что значит чувствовать то самое? Честно ли это по отношению к Кисе?» «Куда ты идешь? – спрашивает она. «Задание, да? Чем помочь?» «Задание. Киваю я и останавливаюсь. Я перепоручу его тебе. Иди в столовую и сообрази что-то поесть, лады?» «Эм, ладно», — неуверенно соглашается Киара. «Куда потом? Там оставить?» «Ты придешь? «Не, тащи к ректору». Разворачиваюсь и поднимаюсь обратно по лестнице. «Может, и правда стоит попытаться с ней. Можно подумать, я первый, кто заведет семью, потому что надо, а не потому что хочу. Честно сказать, думаю, что Киар откажется. Но киса убегает в нужном направлении, в относительно приподнятом настроении. Будто ей правда важно понравиться мне. Доказать, что она умеет готовить и может быть хорошей хозяйкой. Не знаю, уж насколько это правда». «Ну что, у вас откры...» Вхожу в кабинет ректора и осекаюсь, потому что на месте стены, которую мы с Ризом считали пустой, теперь зияет дыра. Такое чувство, что император просто психанул и проломил ее. «Эй, у вас тут все нормально?» Вхожу в дыру и оказываюсь в пыльной темной комнате. Достаточно узко, вдвоем, не поворачиваясь, не пройдешь. Вдоль стен стоят стеллажи на полках которых хранятся древние, покрытые толстым слоем пыли, свитки. Алистар и Рестерт изучают каждый свой стеллаж, не поворачивая ко мне головы. «Обалдеть!» «Озираюсь, тут все же что-то есть!» «Уже нашли интересное?» «Похоже на ту. Алистар поворачивается, наклоняет свиток, будто предлагая мне прочесть. «Тут вроде легенда. Если она правдива, то я знаю, чего хотят от нас эльфы». М -м -м. Вернуть свою магию». Похоже, когда-то давно они не уступали дракону в магическом потенциале. Но потом что-то случилось. «Я тебе скажу так», — вмешивается Рис, читая свой свиток. «Мы заточили где-то их короля, и, похоже, общую магию народа вместе с ним. Теперь они хотят найти его, но не знают, где искать». Тендер оглядывает стеллажи и вздыхает. «Думаю, ответ мы найдем где-то здесь. И это объяснит, почему эльфы так сюда рвались». «Обалдеть!» Выдыхаю я после паузы. «Так, и что нам тогда?» «Я пойду собирать всех. Будем охранять этот тайник. Мало ли, вдруг эльфы не ушли?» «Давай», — соглашается Алистар, который снова увлекся чтением свитка. «Я поставлю пару защитных барьеров на всякий случай». «Мы с блондином возвращаемся в кабинет. Я делаю шаг к двери, и вдруг до нас доносится грохот, от которого подрагивают стены и дребезжат окна». Мы резко поворачиваемся друг к другу, а потом бежим к окну. Отсюда видно не всю академию, но по взмывшему к облакам столбу дыма ясно, что-то взорвалось. В другом конце замка. Больничное крыло или где-то рядом.